«Что-то не верится», – усомнился Артем. «А вот великие дома относятся к этому очень серьезно. Они знают, что, обладая определенной чувствительностью, можно улавливать гармонию мира, видеть идущие в нем процессы, понимать, чем они закончатся, и влиять на них, добиваясь нужного результата. Включая лампочки». И, включая лампочки, тоже, недовольно отрезала Инга. «Темка, пора понять, что Яна не шутит. Да, геомант может добиться своего, включив лампочку. Просто надо знать, когда и какую лампочку включить, чтобы получить то, чего хочешь. Где-то упадет дерево, где-то взлетит самолет. кто то Разобьет чашку. После этого ты включаешь лампочку, и перед тобой открывается межконтинентальный портал. Никаких энергетических затрат. Просто мир изменился так, что, сделав шаг, ты окажешься в Америке. — В Аркане желание, насколько я помню, использовалась примерно такая же технология, — проворчал Кортес. — Верно, — согласилась Рыжая. Тогда почему великие дома не пользуются магией мира? Обстоятельный наемник смотрел в суть вещей. Ведь это дешевле. Все не так просто, вздохнула Яна. Во-первых, многие работы по геомантии безвозвратно пропали. А восстановить их, провести новые исследования практически невозможно. Почему? «Потому что есть пункт 2, улыбнулась девушка. Классические колдуны великих домов не способны к геомантии. Маги, работающие с источниками, не обладают должной чувствительностью к гармонии мира. Это взаимосвязано. Чем сильнее маг в классическом смысле этого слова, тем хуже он слышит мир, если можно так выразиться. Его чувства устремлены в другом направлении, на энергетические потоки, во всем остальном он глух. То, что Сантьяго сумел создать сплав классической магии и диамантии, исключение, а лишь подтверждающее правило и подтверждающий талант комиссара, оборонила Инга. Вот именно. Я наговорил об Аркане желаний, мощном заклинании, Доступным лишь для выдающихся магов. Аркан позволял добиться невозможного для классического колдовства. Он изменял мир так, чтобы исполнилось любое желание строителя. Маленькая демонстрация возможностей геомантии. Хорошо, снова подал голос Кортес. Допустим, Мельников получил общее представление о ситуации, И сделал гениальный вывод. Увидел правильный путь. Но он должен был где-то изучить основы магии мира. Пусть он был гений, я согласен. Но без информации он бы вряд ли добился результата. Сантьяго считает, что почувствовав потенциал кафедры, профессору стал помогать хранитель черной книги. «Больше некому», — усмехнулся Артем. «Логично». Подумав, согласился Кортес. Что было дальше? Через несколько лет Мельников сумел разработать или восстановить аркан Большой дороги. Великие дома до сих пор спорят, было ли реанимировано древнее заклинание. Или профессор придумал принципиально новый способ длинного перехода. Создав сплав классического учения и магии мира, да... А чел-геомант сумел реализовать идею на практике? Да. Один из близнецов? Да. После чего странники ушли? Все не так просто, вздохнула Яна. Профессор научился открывать большую дорогу не в виде доступного всем портала, а, скажем так, индивидуально. Каждому члену кафедры был нанесен символ. Печать странника, с помощью которого они и путешествуют между мирами. А для нанесения символа был использован малый трон Посейдона. «Не может быть!» – поперхнулась Инга. «Малый трон?» – поднял брови Артем. «А это что за ерунда?» «Но ведь он считается погибшим!» Не унималась Инга. Атлантида пала. Трон спасли Таты, усмехнулась довольная эффектом Яна. Великие дома считают это доказанным фактом, как и их участие в деятельности кафедры. Что такое трон? Источник, прошептала Инга, человский источник. Ты понимаешь, Темка? Настоящий человский источник. — Это так? — тихо спросил Кортес. Кафедра тщательно скрывала, что обладает доступом к трону. Но когда пришло время ставить печати, источник заработал на полную мощность, и великие дома немедленно вышли на след. Произошла схватка, но трон людям не достался. Куда он делся? Считается, что погиб. Даже так? Была серьезная катастрофа. Скупо проронила Яна. Кто работал с источником? Деловито спросил Артем. Хранитель черной книги. Пример разумной кооперации. Качнул головой Кортес и очень тихо, едва ли не только для себя, добавил. Но я не думаю, что хранитель позволил бы уничтожить последний человский источник только ради того, чтобы отправить во внешние миры группу романтиков. Артем не услышал, скорее догадался, о чем пробубнил напарник. Внимательно посмотрел на него, но промолчал. «Хранитель черной книги. Таты. Малый трон Посейдона», – перечислила Инга. Странники, ушедшие во внешние миры и вернувшиеся на землю. Причем вернувшиеся не в первый раз, заметила Яна. Лет десять назад в тайном городе появился Аристарх Пугач. К сожалению, Зеленый его убили. Опа! — не удержался Артем. Инга удивленно хлопнула ресницами. — Не ожидал от в такой дикости! — буркнул Кортес. В отчетах Навов сказано, что смерть Аристарха была трагической случайностью, пояснила Яна. Команда дочерей журавля имела приказ захватить странника, не причиняя ему вреда. Но в ходе операции у кого-то не выдержали нервы, и Аристарх получил эльфийскую стрелу в сердце. Идиоты! Идиотки, поправила друга Рыжая. — Это серьезно меняет обстановку, — протянул Кортес. Кафедра озлоблена. — Увы! — Яна захлопнула блокнот. — Великие дома считают, что сегодня утром на землю пришел один из странников. И вот, собственно, и все, что мы знаем. Теперь я понимаю, почему Сантьяго не хочет привлекать нас. Артем грустно улыбнулся. «У нас репутация Челолюбов. Комиссар с уважением относится к нашей позиции, но должен думать о собственном великом доме», – произнесла Яна. «Впрочем, Сантьяго не исключает, что ему могут понадобиться посредники, если мы убедим странника, что нам можно доверять», – рассмеялся Артем. «Впрочем, услуги посредников неплохо оплачиваются». Не так, как контракт, конечно. Но ведь и делать ничего особенного не надо. Да уж оплачиваются. Кортес задумчиво посмотрел на связку веревочек, кипу, подаренную комиссаром за прошлые посреднические услуги. Какую информацию несли все о их узелках загадочные шнурки, до сих пор оставалось неизвестным. Я была уверена что Сантьяго попросит нас уехать в отпуск, негромко заметила Яна. «И правильно бы сделал», – не выдержала Инга. «Мы должны помочь страннику». «Не думаю, что он вернулся на землю с растерянным взглядом и романтическим ветром в голове», – поморщился Кортес. «Комиссар не стал требовать, чтобы мы не вмешивались». Значит, он на самом деле не уверен, что великие дома справятся с гостем и предполагает возможность переговоров. А если справятся, ведь против него весь тайный город. Я не вижу необходимости воевать с великими домами», – а развел руками наемник. «Благодаря Яне мы теперь в курсе событий и...», и «Это хорошо». «И...» – с надеждой спросила «Инга». Что в этом хорошего? Хорошо то, спокойно ответил Кортес, что если нам придется принять участие в кризисе, мы знаем, как правильно себя вести. Правильно это как? Правильно это значит оптимально. А искать трон? Зачем? Чтобы он не достался великим домам, всплеснула руками Инга. А разве трон у них? Или великие дома знают, где он находится? Рыжая медленно оглядела друзей. Для нас это слишком круто? Для нас это пока слишком неинтересно, веско ответил лидер наемников. В деле полно игроков. И бросаться в омут, очертя голову, Я не собираюсь. И тебе не советую. Кортес жестко посмотрел на девушку. Это понятно? Инга бросила взгляд на Артема, оценила серьезное выражение его лица и обреченно кивнула. Понятно. Вот и хорошо. Кортес слегка расслабился. Рыжая была склонна к необдуманным поступкам следовало сразу указать ей на недопустимость авантюр. Теперь обсудим более простые вопросы. Наемник отключил оберег темного двора, убрал пирамидку в тумбочку стола и потер переносицу. «Инга, новые рекламные материалы нашего отеля готовы?» «Нет», – ответил за обиженно душу губы подругу Артем. Почему? В Медиа оврал выборы. Кого выбирают? осведомился Кортес. Директора? Нет, удивился молодой наемник. Ты разве не знаешь? Фюроры красных шапок.